не жизнь. Мы шли бок о бок по набережной Новой Голландии. Пронизывающий ветер с канала продувал мое пальто насквозь. Мерзли пальцы на руках и ногах. Я невольно вспоминал свои блуждания по тайге. Казалось, что там холод ощущался меньше, хотя это было обманчивое ощущение из-за обилия влаги в воздухе. Он брел рядом со мной. Мы молчали, разглядывая остров, отреставрированное здание бутылки. Вокруг нас было много людей с собаками. Дети ползали по обледеневшему остову корабля возле входа в бывшую тюрьму. Терминатор шел на несколько шагов позади нас, внимательно наблюдая за каждым движением своего подопечного. — Времени у меня почти не осталось. Это страшно. Не пожелаю такого... И врагу своему чувствовать, как истекают минуты твоей жизни. Я же молодой еще. Столько идей в голове. Знаешь, я никогда еще так не дорожил своей жизнью, как сейчас. Иногда думаю, что готов вообще на все. Даже м -м, на убийство ради спасения своей жизни. Похоже на какой-то чудовищный ультиматум. Это он и есть, понимаешь? «Меня наняли, дали в долг, а потом я не расплатился по счетам и все. Теперь у меня осталось совсем немного времени для себя. Мне осталось месяца три, я это знаю». «Да ну, ну что вы говорите?» «Я знаю это, тебе не понять. Как будто таймер внутри меня отсчитывает время». Он снова замолчал. Да и я не знал, что на это сказать. Мне было бесконечно жаль этого усталого старика, в изможденном и высохшем теле которого билась запертая сила, пытаясь найти выход. Судя по тому, что произошло сегодня в вагоне, он не преувеличивал. Время и правда истекало. — Знаешь, я ведь сбежал сюда. От своей семьи, опекающей меня, трясущейся над каждым моим шагом и чихом. Я так устал от их заботы, от этой бессмысленной заботы. Они думают, что могут что-то изменить, исправить, но я-то, в отличие от них, знаю правду. Мы медленно шли вдоль воды, и мне вдруг отчаянно захотелось взять ласково его под руку и приободрить, сказать что-то хорошее и обнадеживающее. Странная мысль, странное желание, ненужные слова ни мне, ни ему. Ты сам-то как? Как эти твои обмороки? Прекратились? Ну вот уже день, нет ничего, чувствую себя спокойно. Ну, значит, все. Завершилось. Что завершилось? Он не ответил и, остановившись, вдруг сам взял меня за руку и посмотрел мне прямо в лицо. У него был очень грустный и добрый взгляд, словно он сам хотел сказать мне что-то хорошее и обнадеживающее. «Как ты думаешь, что с тобой происходит?» «Я думаю, что нервный, устал, эмоции зашкаливают». «Это не так». «В смысле? А что тогда?» «Как ты думаешь, что с тобой случилось в лесу?» Он внимательно смотрел мне в глаза, почти не мигая, и крепко сжимал мою ладонь, которая вдруг вспотела. «Мне показали его, этот куб». Да, тебе его показали. Но что произошло с тобой? Именно с тобой. Обморок, кратковременная амнезия. Тебя обратили. Он произнес последние слова и еще крепче сжал мою ладонь до боли. Тебя обратили. Эти слова зазвенели у меня в голове. Язычком маленького колокольчика стали биться о стенки пустого черепа. Все замерло внутри и покрылось льдом. В животе свернулась в тесный клубок ледяная змея. Я молчал. У меня не было ни одного слова, чтобы ответить ему. Я хотел спорить и ругаться, расхохотаться ему в лицо, но... Но я знал правду. То, что он сказал, я и сам знал. Все эти дни я чувствовал это в себе. Новые мысли и чувства. Старый дом, но всю мебель кто-то переставил. Меня обратили. Я молчал. Молчал и он. И смотрел на меня все так же. И сжимал мою ладонь, словно хотел как-то приободрить меня. Я высвободил руку и пошел вперед, не дожидаясь его. Но он меня не окликнул и не пошел следом. Я прошел несколько шагов и обернулся, постоял так, глядя на него, не чувствуя ровным счетом ничего, ни обиды, ни боли, ни разочарования, ни злости. Одна лишь пустая мысль звенела колокольчиком в моей голове. Меня обратили. Быстрым резким шагом я направился к нему. Терминатор, заметив мое движение, шагнул ко мне навстречу, чтобы закрыть своего хозяина, Но тот жестом остановил его. Я подошел к нему вплотную. «Вы меня обманули?» «Нет. Я давал тебе выбор. Ты мог отказаться от денег, от материала. Но ты сам поехал туда. Ты взял деньги. Ты продолжил общаться со мной даже после того, что с тобой случилось там. У тебя был как минимум один шанс, чтобы отказаться». Когда тебе надо было решить, поедешь ты или нет. И ты выбрал. Тебе было интересно. А еще не лги себе. Тебе понравились деньги. Я не хотел лгать себе. Мне понравились деньги. И мне было интересно. Вы могли меня предупредить, сказать заранее. И ты бы не стал ничего делать, потому что счел бы меня сумасшедшим. Но я выбрал тебя и дал тебе шанс прожить жизнь не такую, как все остальные. Долгую, богатую, интересную. А главное, я дал тебе смысл. У меня был смысл жизни? Не ври себе. Твое писательство, ты сам это знал, признайся. Развлечение. Просто разминка для мощного мозга которым тебя наделила природа. Ты получал легкую славу и популярность, но всегда знал, что создан для чего-то большего и нового. Я жил, ты и так живешь. Посмотри, ты дышишь, ешь, пьешь. Но теперь у тебя есть цель, высшая цель, служение. Ему. Я не хотел служить, Ему тебя призвали, называй это так. Не ты выбираешь, но выбирают тебя. Тебя выбрал я и дал тебе шанс. Такой шанс, которого ни у кого из них никогда не будет. Он обвел рукой людей вокруг, играющих с детьми, бегающих на перегонки и валяющихся в снегу потягивающих пиво из бутылок, спрятанных в целлофановые пакеты. Они просто живут свою биологическую жизнь. Все, что у них есть на самом деле, — это их сперматозоиды и яйцеклетки. Ничего больше. Только продолжение своего рода. Спроси каждого из них. Они все скажут о том, что у них есть идея и мысль. Но никто и никогда ее не реализует. «А ты сможешь!» Тебе бросили вызов, и ты на него ответил. «А если я сейчас уйду и ничего не буду делать?» «Ты не сможешь. Ты побесишься день, другой. Можешь покричать, избить меня, например, хотя кто тебе позволит. Но потом вернешься. Как возвращаются все, кого призвали. Нас много? Очень. Ты яркий и умный. Но ты не один такой. Умные и яркие нужны. Вы все знали с самого начала, и с самого начала врали мне. Внезапно он вспылил. Он шагнул на меня и начал орать. Черты его лица исказились бешенством. — Ты что, правда думал, что все просто так, и ничего не нужно взамен? Ты принял свое решение, и сейчас ты здесь, со мной! Твой выбор мне понятен и очевиден, его делают все, и я сам поступил точно так же. И не пожалел, и никто не жалеет. А если и жалеет, то молчит, потому что тем, что есть, дорожит больше, чем тем, что могло бы быть. Сослагательного наклонения не существует. Теперь я это знаю точно. Частица «бы» существует лишь для разочарованных. Мы все делаем свой выбор, когда приходит момент. К любому будет найден подход. Каждую дверь отопрет свой ключик. Одного возьмут на бедности и заманят деньгами. Другого — на тщеславии и утопят в славе. Третьего — на его же собственном таланте. Например, тебя. Фонды, партии, союзы, объединения — все к нашим услугам. «Снимай кино, не хочу!» Пиши книги, сколько сможешь, все издадим, даже дурные. Пой песни, танцуй танцы, заседай заседания, голосуй единогласно. Собирай кворумы и участвуй в диспутах. Ты можешь делать абсолютно все. От тебя требуется лишь одно, самая малость, чуть-чуть. Кипиай. -чуть. давай, кипиай, и живи себе так, как заблагорассудится. Хоть поместье в Альпах. А можно и озеро Комо в Италии, например. Строй дворцы и замки, подземные бункеры и башни из золота. Все, что хочешь. Бери себе любые машины, какие только существуют в мире. Яхты, самолеты, поезда, космические корабли. Только будь добр, давай кипиай. Пока ты кормишь их, они, как сытые сонные львы, не замечают тебя». Ты можешь хоть из их кормушки таскать им все равно, но не дай-то Бог тебе перестать приносить пользу. Все твои грехи, все проступки и неосмотрительные покупки, загородные дома и силиконовые телки, арабские скакуны наличность в пакетах все это припомнят и обернут против тебя. Ты узнаешь, что даже сытый спящий лев все равно смотрит одним глазом и все запоминает, а проголодавшись сводит счеты. И ты не захочешь заплатить по ним, поверь. Давай кипяй, и все будет ха-ра-шо. Ближе к концу своего монолога он поутих, и последние слова произнес уже на распев, снова глядя на меня без злобы. Его старческое лицо светилось,